Глава 29. Тресвен. Пазл сложился. Я шагнул сквозь разорванную завесу между мирами, до последнего не представляя, как бороться с отцом. И ещё меня беспокоила неосмотрительная торопливость братьев. Оба твердили, что Мирабель вот-вот пойдёт на поводу у отца. Спешили помешать этому. Уже не заботились о сохранности клетки Ошанара Ош и попросту неслись навстречу опасности. Наш родной дом было не узнать. Багровое небо, тяжёлый воздух, оседающий вязкой пылью в лёгких. Я летел за братьями и поражился тому, насколько изменилось всё вокруг. Ранее прекраснейший из миров стал одним большим кладбищем. Чернь, пустынная сухость и гниль. Но хуже всего на меня подействовал другой вид. Спокойное мёртвое озеро, обрамлённое лентой грязи. в которой пощиколотку стояла моя пара в объятиях отца. Эрен, едва опустившись на землю, принял вид человека и крикнул: "Мирабель!" Она вздрогнула и обернулась. На лице Дайны появилась растерянность, будто она его не узнала. Ошанар же, словно не заметил нас, и, повернув девушку к себе лицом, снова коснулся её губ. Мирабель не стала сопротивляться, обвела его шею, И со свойственной ей страстью ответила. Убрал руки от моей пары. Взревел Акзель и ринулся на отца. Но не успел сбить его с ног, как Ошанар превратился в дракона и взмыл в небо. Брат последовал за ним. По размеру оноступал, выглядел как птенец, только вылившийся из гнезда, рядом со взрослой особью, будто маленький вспылох огня, танцующего крок горы клубящейся седьми. Эрианже бросился к Мирабель, обнял её, начал успокаивать. В глазах девушки на миг мелькнуло узнавание. Однако, стоило ей услышать рёв Ошанара, Ош как она снова изменилась и начала рваться к нему. Тянулась, звала, боролась со старшим, что было сил. Тресвен, ему нужна помощь, закричал брат, но стоило мне сделать пару шагов, чтобы свободно трансформироваться в дракона и взмыть в небо, как услышал: "Нет!" А станет с ней и я сильнее. Пространство дрогнуло от болезненного рокота. В чёрном озере отразился вспых огня. Растаял. По нам ударило горячим потоком воздуха, пригнула траву, всколыхнула спокойную водную гладь. Ты слышал послание Вейла? Не дайе обратиться, рыкнул Эриан Эр и поспешил на помощь к брату. Я же подбежал к Мирабель. "Нет!" взвыла она, сбрасывая мою руку. Дёрнулась коццу, потянулась вверх. Казалось, она готова была первый раз трансформироваться в драконицу, чего ни в коем razie нельзя допустить. Я действовал спонтанно, повалил её в грязь, придавил собственным телом. Слез с меня, замотала она головой. Мирабель извивалась, вопила, била меня ногами, хватала горсти грязи и целилась мне в глаза. Острые ногти царапали мою шею. А взгляд, полный ядовитой ненависти и тягостного неузнавания, раздирал сердце. Пришлось обездвижить Дайно, обхватив запястья. "Тише. Вернись ко мне", терпеливо увещевал я. "Ошанар тебя использует". Девушка испустила пронзительный вопль, ударила меня альбомом по носу и поразительно резко выгнулась, высвободилась и тут же бросилась по направлению к дерущимся в небе драконам, но я успел схватить её за ногу. Дёрнул на себя, повалил. Если сейчас же не успокоишься, то применю силу, предупредил я, обвев её кольцом рук и опять придавил к земле. Сверху снова и снова доносился рёв, раскатистый, болезненный, тихий и реже устрашающий. Становилось светлее. Потом мы вновь погружались в багровый полумрак. Казалось, в небе сражались не три дракона, а целая стая. Звук же их битвы был настолько громким, что закладывало уши, и земля под нами содрогалась. Вдруг раздался оглушающий грохот. Непроглядным столбом поднялась пыль. Мирабель глянула на мутную завесу и, почуяв скорую победу Ошана, Ош рахищно улыбнулась. Я же не хотел знать, кто из братьев вскопал своим телом землю. Надеился, что это Акзель, ведь если пал Эрен, то дела у нас плохие. Нужно было немедленно им помочь. И я предпочёл бы сражаться с ними бок о бок в небе, чем здесь бороться с Мирабель. Уже натворил глупостей, чувствовал вину за случившееся, мечтал всё исправить, но не представлял как. Отчаяние так сильно хватало за горло, что выбивало дух. Вернись ко мне, ну же, сорвался я на крик, встряхнув девушку. Но та будто не понимала, что делала. Хотела только о Шанара, тянулась к нему всем естеством, словно обезумевшая, повторяла его имя и рвалась защитить от нас. Так неестественно, поражённо озвучил я свои мысли, с горечью осознавая, что её страсть навязана. Мира, бесценная моя, очнись. Девушка замотала головой. Нас накрыло сильным потоком воздуха от вновь залетевшего в небо брата. Дайна начала извиваться, будто придавленная к земле змея. Под раздирающий пространство рёв драконов зарыдала, вымозанная, беспомощная, бездвиженная. Сердце заныло от этого вида, и я хотела слабить хватку и просто прижать её к себе, утешить, пообещать, что всё наладится. Но заподозрил неладное и не позволил мимолётным чувствам взять верх. Нельзя поддаваться эмоциям, они лишние, они Какая скотина не приняла мою миру. Вспомнился мне болезненный взгляд Акзела, когда речь зашла о больше несуществующем единстве. Это ведь и я перед глазами калейдоскопом пронеслись события последних дней, то как Мирабель менялась рядом с каждым из братьев, становилась дерзкой и вспыльчивой рядом с Акзелом, но спокойной более уверенной с Эрианом, а со мной она закрывалась, словно вела себя зеркально. Становилось нашим отражением, вела себя соответственно собеседнику. Мирабель, ошарашенно произнёс я, во все глаза посмотрев на свою пару. Девушка замерла. Это не она отстранялась и стремилась к сближению, а я боялся своих же чувств. Услышал слова Люмви после обряда объединения, словно отгородился: "Веч чувства туманят разум, эмоции подводят". Тресвен Мотнула головой Мирабель, будто точновшись ото сна. Взглянула на меня глазами полными обожания, облегчённо выдохнула, видимо, тоже почувствовав связь между нами, которая образовалась, стоило впустить девушку в сердце. Я думал, что давно это сделал, старался быть нежным, ласковым, заботливым, старался, но не был. Делал потому, что так надо, а не от того, что хочу. Змейка моя, Произнёс дрожащим голосом, поражаясь растекающемуся по телу тепло, смотрел на чумазую Дайну и очаровывался ею, не мог отвести глаз, будто видел её впервые, всё больше и больше поражаясь красоте Мирабель, даже не собирался в ней включить свою привычную рассудительность, страшась потерять обретённое чувство в Сицилии. Казалось сейчас, я смогу свернуть горы, только потому, что она рядом, со мной. Моя истинная Тресвен испуганно позвала девушка, вздрогнув от очередной вспышки огня в небе. Не бойся. Мы сейчас всё исправим. Я поднялся на ноги и помог ей встать. Сунул руку в карман, выискивая артефакт Тео, с помощью которого мы вспороли пространство и пробрались в этот мир. Что ты делаешь? Исправляю свои ошибки. Давай, быстрее. Сказал я, выстроив магией амулета коридор в завесе между мирами. Возвращайся в наш дом. Нет, заматала она головой и тревожно взглянула в небо. Да, змейка, так надо. Доверься мне. А как же? Начала было противиться Мирабель, но словно ощутив мои намерения сердцем, закивала, догадавшись, поспешила выполнить мою просьбу. Беги сразу к алтарю отца. К какому именно? каменному члену. Крикнул я, чтобы мой голос не потонул в очередном рёве драконов. Стояла Мирабель, исчезнуть в тумане завесы между мирами. Я вернул целостность пространству и сжал в руке амулет. Взряя столько времени сопротивлялся чувствам. Любовь не лишала разума, зато сомнения застилали глаза. Теперь, приняв свою пару, я стал намного сильнее. Эмелькнувшая день нравилась мне всё больше. Зачем искать Новый метод решения проблем, если старый неплох. Я хотел было взлететь к братьям, но не стал. В пылу сражения обратить на себя их внимание не получится, а действовать нужно быстро. Скорее всего, отец уже почувствовал перемещения Мирабелли и сейчас примет меры. Наверное, перестанет развлекаться с сыновьями, нанесёт последний удар и устремится ко мне. Концентрация далась мне намного легче, чем когда-либо. Усиленная любовью магия устремилась к сражающемуся драконам. И я ударил сразу по всем. Ошанар продолжил парить в воздухе величественным чёрным монстром, но два других существа камнем полетели вниз. Я бросился к ним, прикрылся рукой от поднявшихся клубов пыли и начал вспарывать пространство, чтобы быстрее переместиться и снова запечатать отца. Превращайтесь и за мной, немедленно! Эриан поднялся. Он пошатнулся и опёрся на тут же подставленное мною плечо. А вот Акзал даже не шелохнулся. Мы со старшим переглянулись, но стоило двинуться к нему, как перед нами приземлился Ошанар. Какая же бездарность! Мне стыдно, что в вас течёт моя кровь. Слабые, трусливые, ни на что не годные твари, возомнившие себя драконами. Мы с Эреном отступили. Отец же обернулся на неподвижного Акзела и хмыкнул, будто там лежала по неосторожности придавленая им муха. Ему даже не было жалко, просто место много занимал. Как его звали? Хотя неважно, о нём никто не узнает. А моё имя будет жить вечно на устах каждого. Моё и Мирабель. Отец расставил руки в стороны, ладонями вверх. Вокруг нас заклубилась тьма, сильнее концентрируясь у ног. Рен мотнул головой и тоже призвал силу, тут же устремившуюся к отцу. Глупец, высокомерно покачал головой Ошанар, словно не почувствовал воздействия магии старшего сына. Сжал руки, сковывая наши тела чёрной дымкой, из которой не выбраться. Я попробовал поддержать брата и тоже попытался воздействовать на отца. Но тот лишь усмехнулся. Вы ещё не поняли, прогремел его голос. Вы ничего против меня не можете. Вашего триединства нет, потому вы слабы, как поджаренные утки. Да. Его нет. Прохрипел трансформировавшийся в человека Акзель и с трудом перекатился на бок. Потому что нас не трое, а четверо. Крикнула Мирабель, она выскочила из созданного мною разрыва в пространстве и в прыжке воткнула нож отцу прямо в сердце. Тот покачнулся, потянулся к торчевшей из его груди рукоятке и приведя взгляд на девушку, рухнул на землю. Воспользовавшись шансом, мы с Эрианом подобрали брата, и в мгновение ока скрылись за завесой, которая вскоре стала цельным полотном. Мирабель, что шла перед нами, Тот же побежала к алтарю, где всё уже было готово для ритуала. Без слов, понимая друг друга, мы торопливо провели обряд запечатывания и только тогда, переглянувшись, выдохнули. Может, нужно было добить? Болезненно поморщилась Мирабель и обессиленно рухнула в объятия Эриона. После охватившего её тело драконьего огня, она не упала в обморок, как раньше, но устоять всё равно не смогла. Драконы так легко не умирают. Покачал головой Эриан и коснулся блепленных грязью волос девушки. Мы на редкость, живучая раса. А как тогда ваш отец убивал других? Лучше тебе этого не знать, простонал Акзель, обессиленно опустившись возле каменных яиц алтаря. Прислонился к ним спиной, поморщился тронов разодранный бок. Всё его тело было усыпано бордовыми борозтками, а на плече виднелись уменьшенные следы зубов. Будто отец едва не оторвал от него кусок плоти. Девушка дёрнулась к брату, чтобы хоть как-то помочь, но после проведённого обряда оказалась полностью бессильна. Обречённо выдохнула и положила голову на плечо Эриона. Но всё же, с мольбой посмотрела она на меня. Раздирал и жгал в своём пламени. Мрачно отозвался я, не сумев скрыть от пары жестокую правду. Разделённая на двоих боль не так горька, Насколько же легче стало с ней общаться. Так правильно. Мирабель всё это время тянулась ко мне, открывалась, а я обвинял девушку в своих же грехах. Ощутив кольнувшее в самое сердце вину, отступил к выходу. Это из-за меня пострадали братья, а моя змейка едва не стала парой самого ужасного монстра. Осознав, к чему едва не привела моя глупость, я отвёл взгляд и покачнулся словно от удара. Тресвен Мгновенно ощутив мои чувства, забеспокоилась Мирабель. Мне нужно кое-что проверить. Нашёлся я. Оказалось, что наша дайна, драконица, как теперь будет действовать ритуал? Можно ли тебе выходить из дома? У меня появилось сотни вопросов. Но почему именно сейчас? расстроилась она. Это не терпит отлагательств, воскликнул я, уже на пути к библиотеке.